Монитор, следящий за действиями штурмовой группы, показал направленный взрыв, который прожег дыру в стене арсенала. Риттер и двое клинонцев, не теряя времени, нырнули в клубы дыма. «Скажу вам на чистоту, нас тут несколько, и наши мнения разделились», — сказал майор Шарп. «Я склонен вам поверить и согласиться на ваши условия, но кое-кто продолжает сомневаться. Все-таки вы клинонцы, а клинонцам...» Не стоит верить на слово. «Я не клинонец», — сказал я. «Меня зовут Алекс Стоун. Я служил в пехоте Альянса. Я родился на земле». «Моему слову вы тоже можете не верить, но вам следует знать, что часть орудий супердредноуда направлены на ваш работающий реактор». «Дайте нам минутку», — сказал Шарп и снова отключился. «Приготовьте штурмовую роту» неохотно приказал Рейнер капитану. Возможно, нам придется отбивать наш транспорт с боем. Высаживать на станцию новую порцию десанта было весьма сомнительным решением. Во-первых, чем больше клинонцев окажется на спектруме, тем выше вероятность того, что кого-то из них зацепит дружеским огнем. Во-вторых, противостояние с местными вояками на их территории, которую они изучили как свои пять пальцев, обычно чревато самыми нехорошими последствиями. Преимущество, которое даст клинонская боевая броня, считающаяся лучшей в исследованном секторе космоса, будет нивелировано численным преимуществом противника. «Бинго!» – раздался в динамиках торжествующий вопль Риттера. «Мы нашли». «Оставайтесь на месте», – сказал Рейнер. «Я сейчас решаю вопрос с вашим отходом». «Нам уже занимать круговую оборону?» поинтересовался Джек. «Просто не теряйте бдительность», посоветовал Реннер. «Попытка проникновения на наш катер», сказал капитан Мартин. «Шесть человек, сев в боевой броне ВКС Альянса. Майор Шарп на запросы не отвечает». Ждем две минуты», решил Реннер. «Потом предупредительный выстрел. Если не одумаются, будем атаковать». «У нас тут нездоровая активность по периметру», сообщил Риттер. «Как там ваши переговоры?» Вступают в агрессивную стадию», — сказал я. «Ничего в этом дивном мире не дается нам легко и просто. Неужели и эту ситуацию невозможно разрулить без насилия?» Время утекало. Капитан Мартин продолжал вызывать майора Шарпа, а его команда готовилась к бою. Теперь на главный тактический дисплей была выведена схема станции, первоочередные цели подсвечены красным, Предполагаемый путь отхода штурмовой группы – зеленым. «Есть канал связи со станцией», – доложил капитан Мартин. Несколько секунд мы слышали только треск помех, но потом его перекрыл знакомый голос майора Шарпа. «Меня слышно?» «Да», – сказал Рейнер. «Как вы намерены поступить?» «Знаете, мы тут посовещались и решили, что не стоит оно того», – сказал Шарп. «Наверное, глупо стрелять в первый же корабль, появившийся в окрестностях станции за последние десятилетия. Ваши люди могут свободно уйти. Я уже распорядился открыть для них коридор». «Оцепление у катера снято», — сообщил капитан Мартин. «И мы будем совсем не против, если вы подкинете нам жратвы и медикаментов», — сказал Шарп. «Не то, чтобы мы тут от голода загибались, но все же хочется некоторого разнообразия, знаете ли». «Я сейчас же отдам приказ загрузить транспорт», — сказал Рейнер. «Вы получите его, как только мои люди вернутся на борт». «И еще что-нибудь?» «Да», — сказал майор Шарп. «Нам бы очень хотелось узнать последние новости».